Глава сорок девятая. Лорелия. Она прочитала письмо трижды. Сердце бешено стучало и беспокойно сжималось в груди. Как Аделла додумалась сбежать? И куда направилась? Если домой на юг, беды не миновать, отец не простит ей разрыва брачных клятв. Но лучше уж туда, чем в неизвестность. Лори сидела, не меняя позы, очень долго. Сжимала в руках лист пергамента, исписанный красивым почерком сестры, и невидящим взглядом смотрела на ровные строки. Смысл ее поступка только-только начал доходить до затуманенного сознания. Ты, наконец, в том месте, где должна быть. Рядом с тем, кто предназначен тебе богами. Если б все это было так просто. Сейчас Лорелия не могла думать ни о ком, кроме сына. О его драконьей крови, и магии, что может проснуться со дня на день. А то, что он унаследовал ее, она не сомневалась. Иначе как объяснить столь быстрый рост о взрослый, осмысленный взгляд у едва родившегося младенца? Как объяснить то, что он ни разу за все время не заплакал? Что не замерз по пути сюда, тогда как сама Лори едва выдержала этот путь? Ее мальчик станет драконом. Она уже это знала и не могла понять лишь одного. Почему старая знахарка сказала, что его больше не слышит? Почему она решила, что сын вождя мертв? Сейчас, конечно же, это не важно. Удача или счастливое стечение обстоятельств привели их сюда, под защиту Гарда. Но и здесь они остаться не могли. Йорк ненавидел дракона всей душой. А после того, как он узнал о ее испытаниях в плену Зортура, совсем потерял контроль над своей ненавистью. Как он поведет себя, узнав, что ребенок один из них? Пока принц не задерживал на нем внимания, отвлеченный личными переживаниями, стремлением помочь Лоре и в то же время организовать армию к походу на Гварнсил. Но долго ли это продлится? Лорелия любила его всем сердцем и душой. Больше всего на свете хотела повернуть время вспять и не поехать прощаться с мамой, отправиться вместе с будущим мужем на север и ни на секунду не покидать его. Но судьба распорядилась иначе. Теперь у нее на руках ребенок. Жизнь этого крошечного существа или чувства к мужчине. Можно ли делать такой выбор? После всего, что творил с ней Зор Тур, она вряд ли когда-нибудь захочет лечь в постель с кем-то. В глубине души Лори понимала. Так страшно и мучительно было только с драконом, и подобное больше не повторится. Но в то же время внутренности сжимались и переворачивались от одной лишь мысли о близости с Йоргом. А это непременно случится, если она останется здесь. «Ох, Ада», — прошептала, откладывая письмо в сторону, — «как же глупо с твоей стороны». Сестра просила понять ее, а Лоре этого не нужно. Она всегда знала, как важна для Аделлы свобода. И этот брак стал настоящей катастрофой для них обеих. Все планы и мечты разом рухнули, оставляя их на осколках несбывшихся мечтаний. Быть может, у Ады получится, она найдет наконец, свое счастье. Главное, чтобы не стало хуже. а у нее так, как хотелось, уже никогда не будет. Теперь у Лори нет права думать о своих желаниях. Поднявшись, еще раз просмотрела дорожные вещи, собранные в кожаную сумку с вечера, и склонилась над колыбелью. Малыш не спал. Она покормила его час назад, уложила, решив, что он уснёт снова. Но абсолютно ясные и бессонные дымки серые глаза хлопали длинными ресницами и щурились от счастья. Он широко улыбался, пытаясь поймать свои же ножки, и смешно морщился, когда удавалось схватиться за пальчики. «Доброе утро. Кто здесь у нас такой веселый?» прошептал, растягивая губы в непроизвольной улыбке. В груди разливалось приятное тепло. Все плохое разом отступало. Если он и дракон, то совершенно не похожи на своего отца. Приносил Лори лишь радость, словно пытаясь компенсировать всю ту боль, что пришлось испытать до его рождения. «Уже нужно дать тебе имя». Она задумчиво склонила голову набок и протянула руку каштановым кудряшкам, заметно отросшим за время пребывания в гостях у Йорга. Провела кончиками пальцев по шелковистым прядям, погладила лобик и чуть надавила на кончик носа. Сынишка вновь поморщился и рассмеялся детским неповторимым смехом. «Эйнар», — слетел из губ совершенно неожиданно. Словно это имя уже давно было у нее в памяти и на языке, ожидая своего часа. Замерев на мгновение, произнесла еще раз, более медленно смакуя каждую букву. Эйнар. Никого с таким именем она не знала, и в роду Эйнаров не было. Если переводить на древний язык, оно означало «одинокий воин». В сердце закралась грусть. Посмотреть правде в глаза. Ее сыну суждено стать именно таким. Ни драконом и не человеком. Кем-то между. колдуном с огнем в крови. Прикусив губу, зажмурилась. А когда открыла глаза, встретилась с пугающей серым взглядом. Мальчик больше не улыбался, словно прочитал ее мысли, и теперь пытался понять, что же в нем плохого. В дверь постучали. Йорк! — подскочила, прижимая руки к груди. Она не хотела снова оказываться в опасной к нему близости, и в то же время желала этого, как сумасшедшая. Скорее бы он отвез их в обещанное укрытие на восток. И уехал, скрылся с глаз как можно быстрее. Даже сейчас, когда сестра добровольно отступила в сторону, позволяя им обоим решать, не оглядываясь на нее, Лори не могла себе этого позволить. Постучали снова. Скорее всего, пара в путь. Завтрак ей приносили в то же время, когда она кормила Эйнера. Отвлекшись от бушевавших внутри чувств, Лори вновь мысленно повторила имя сына. Оно ему подходит. словно создана именно для него, значит, она выбрала верно. Сглотнув подступившее от волнения ком, шагнула к двери и отворила ее. На пороге действительно стоял Йорк. Вид у него был крайне встревоженный и даже потерянный. Опустив взгляд, обнаружила смятый в кулаке лист. Сердце ухнуло в пятки. Неужели отдала ему тоже оставила послание? Лори не хотела рассказывать о письме, чтобы не давать ложные надежды на очередные уговоры остаться с ним. Что это? – прошептала, не сводя глаз с пергамента. Насколько было возможно рассмотреть, узнала по черкады. Аделла, она сбежала. Отлепив взгляд от ее лица, принц посмотрел ей за спину. Скорее всего, наткнулся на точно такой же пергамент, лежащий на кровати. Вновь взглянул на нее. И тебе написала? Сказала, куда направилась? Нет, не сказала. Но как она смогла пройти через охрану? Зачем? Там же метель, северная зима жестокая, не прощает такой глупости. Он искренне за нее волновался. Лори стало стыдно, что не подумала о суровых условиях снаружи. Пропал миг ее Левион, только поэтому есть надежда ее отыскать. Йорк не собирался так просто проглотить побег законной супруги. Это было видно по его лицу. «Ты же не расторгнешь мирный договор?» Он промолчал, как-то странно на нее посмотрев. задумчиво и отстраненно скользнул взглядом по ее одежде и опустил глаза на сумку, стоящую у двери. Лори уже была готова двинуться в путь. Оставалось лишь накинуть теплый меховой плащ, подаренный Йоргом вчера. «Я не отпущу тебя», — проговорил незнакомым бесцветным голосом. «Что?» — выдохнула, не поверив в услышанное. «Ты не станешь держать меня здесь силой. Не посмеешь». Что-то в груди оборвалось от выражения его лица и глаз, вдруг ставших темными, чужими, так похожими на серую сталь, которой смотрел на нее Зор Тур. Это их сходство мучило Лори еще во время плена, когда дракон издевался над ней, прожигая насквозь знакомыми до боли глазами, напоминавшими ей день ото дня именно его, Йорга. Она и подумать не могла, что однажды все случится с точностью да наоборот».